Глава 30. По кругу. Договорились действовать тихо. Время было поздним, однако Евгений Петрович смог найти несколько человек нам в помощь. В итоге набралось два седана, 10 человек, в большинстве своём вооружённые пистолетами, но была и парочка с АКСУ. Гружённые до предела автомобили без опознавательных знаков и с выключенными маячками выкатились на улицы города. Слежки за нами не велось, во всяком случае, видимой. Наверняка те с кем у нас должна была пройти сделка, следили за всеми, и за полицией в том числе. Но здесь ни я, ни Павел уже не могли ничего поделать. Поэтому молча теснились на заднем сиденье внедорожника, придавленные третьим пассажиром. Впереди сидел еще один полицейский. Чем были хороши подчиненные Евгения Петровича, они не задавали вопросов. Снег усиливался, словно погода стремилась нагнать отставание. Дворники внедорожника работали в бешеном темпе, а наша скорость едва ли превышала 50 километров в час. В результате мы почти час потратили на дорогу, которая обычно отнимала не больше 20 минут. Оба автомобиля решили оставить на противоположном конце деревни, чтобы не привлекать внимания. Как будто 10 человек толпой пробирающихся сквозь снег не будут этого делать. Я объяснил, куда нам следует идти. Капитан разделил всех на две части. К нам присоединились пара полицейских без автоматов, а вторую группу Евгений Петрович усилил бойцами с АКСУ. После раздачи указаний мы двинулись по краю деревни. Если у Ковой было желание поговорить с то снежинки, стремившиеся забиться в нос и в рот, отбивали его на чисто. Так что шли мы молча, похрустывая уже приличным слоем снега. Догадка про то, что этот решил скрыться в деревне, где находился мой дом, притащил из собой ещё пару мыслей, и те робко топтались у меня в мозгу, но я уверенно отказывался их принимать. Однако ещё несколько шагов в полном молчании заставили меня заняться хоть чем-то ещё, и я позволил себе обдумать новые неожиданные совпадения. Игорь, доктор, который якобы скрывался здесь от преследования властей, прожил в деревне не один год. Я был уверен в этом, потому что отлично видел его отношение с другими жителями и то, как к нему вообще относились, как к старожилу, не так, как ко мне. Но всё же он оказался здесь чужаком, хотя и прожил не один год. Быть может, всё это тоже было не зря. Если так, то вся история была подставой с самого начала, и едва ли я мог доверять даже Трубицкому, и Анне тоже. Мысль оказалась слишком неприятной, и я поспешил её выкинуть из головы. Девушка едва ли заставила бы себя так хорошо играть в любовь, учитывая её положение в обществе. К тому же весь план тогда бы крутился вокруг меня, а это получалось очень и очень сложно, учитывая, что я влез практически везде, где только можно было. Я негромко фыркнул. Сперва история здесь, потом перемещение с Анной в империю, погромы в поместье её дяди, моя работа на дитера, чтобы заработать денег, знакомство с сыщиком, замена барона Абрамова мной. Кем надо быть, чтобы от и до спланировать все так, чтобы я ни разу не свернул с пути? Едва ли это план. А дальше ведь было еще сложнее, включая нападение наемников и мою работу в Вельске, просьбы императора о помощи с Большим Советом, и все это надо было свести воедино. Быть может, упор делался на мое тщеславие?» хотя я не замечал за собой какой-то гордости своим положением, стремлением делать карьеру или жажды богатства, но получается странно. Загробастал себе около 7 миллионов, будто так и надо. Ведь я же этого не желал совсем. И цель у меня была одна, благая спасти девушку, которая не одну неделю находилась в беде по вине одного человека. В ответственность подбельского я свято верил. Мне нужны были лишь доказательства, и этот мог бы мне их дать. Я поднял голову, и снег тут же залепил мне глаза. Выругавшись, я вытер лицо петернёй. На самом деле, для себя доказательств я собрал достаточно. Я и без них верил в свои собственные теории, а то, что я оказался здесь не по своей воле, ровно после того, как пошёл с Дитером, лишь ещё сильнее меня убеждало в собственной правоте. «Ульяна еще работает?» – спросил я у Трубецкого. «Да», – ответил он и немного удивился. «Почему ты спросил про нее?» «Мне может потребоваться ее помощь, как химика. Но она отказалась переехать в мое имение, так что я решил уточнить у тебя прежде, где она находится». Трубецкой назвал мне адрес, и я трижды повторил его про себя, чтобы не забыть. «Это довольно далеко от ее прежнего места жительства», – добавил шпион. Но мы помогли ей перевести все вещи так, что она работает. «Мы? Кто это?» — с подозрением в голосе спросил я. «Я и пара хороших знакомых, которым я доверяю», — ответил Павел, словно успокаивая меня. И он мой настрой прочувствовал очень хорошо. «Спасибо. Мне оставалось лишь поблагодарить его. В довесок к снегу усилился еще и ветер». Я вспомнил, что по империи тоже гуляет непогода, и усмехнулся про себя. Вот тебе и глобальное потепление. Абсолютно разные миры с отличающимися друг от друга показателями промышленного производства, а погода в них одинаковая. Кто-то явно нас дурит. Далеко ещё. Немного притормозив, обратился ко мне капитан. Рядом метров 200-300 в лес, не больше. Мы шли разомкнувшись, между каждым из нас оставалось пять, а то и 10 шагов. Но всё же кто-то мог подумать, что мы идём сами по себе, а не группой. Лишь снежная буря скрывала нас от тех, кто мог посмотреть в окно этой ночью. Со второй частью мы соединились уже в лесу, не встретив никого другого на нашем пути. Пятёрка разделилась, оставив на центральной улице пару человек следить за ситуацией. Пока капитан раздавал дальнейшие указания, в основном жестами, как заправский спецназовец, я с тоской смотрел в ту сторону, где за другими домами заметалось снегом обгоревшие обломки моего коттеджа. Если история движется по кругу или хотя бы по спирали, то для меня она мчится слишком быстро. За 3 месяца вернув в родную обитель уже дважды, всё сошлось. Автомобиль был прикован на небольшой полянке. Где-то неподалёку покоился Тарас. К Гдджу приближаться не стали. Он уже покрылся снегом, и даже на капоте не осталось проталин. Машина стояла здесь не один час. Отлично, мы нашли транспорт, объявил капитан, собрав людей. Преступники находятся где-то рядом. Разу уж ты дал нам такую наводку, Евгений Петрович, сделал паузу, силясь вспомнить моё имя. Максим, может, подскажешь, что делать дальше? Ситуация складывалась как нельзя лучше. Теперь Трубицкой не сможет отвертеться, когда Эд заговорит, а полиция нам поможет. Рядом с моим домом стоит пустой катедж, единственный во всей деревне, пояснил я. Если те двое где и могли спрятаться, то только в нём. Полицейские смотрели на своего капитана, а тот выискивал подтверждения моих слов у Трубицкого. Тот некоторое время молчал, а потом кивнул, и только тогда Евгений Петрович дал команду.